марго сериятре а вот эскизы обложки как вы просили угу, спасибо девочка а скажи мне как психолог шизики могут писать Гениальные произведения По-моему, только они это и могут А скажем, если произведение серенькое Сюжет так себе, язык весьма обыденный, а оставляет сильное впечатление Что это значит? Не знаю, Евгений Алексеевич Многое зависит от индивидуального восприятия Вы одобряете обложки? А вот эти литографии, в отличие от того, что я прочел вчера, не оставляют ни малейшего впечатления. Классическая серятина. То есть не одобряете? А... Да почему не одобряю? Одобряю. Наша жизнь на 90% состоит из серятины. Распорядись, чтобы отвезли в типографию. А, постой, Юля. Вот, сделай ксерокопию этой рукописи. Каждую страницу в тетради? Ну, можно разворотом. Хорошо. А вот и она серость жизни. Ох, как я ненавижу запах больниц. Единственное утешение, ведь сестра симпатичная. Только недолго. Время посещения больных уже закончилось. И наденьте халат. Угу, хорошо, хорошо. Здорово, Диман. Ж Женек, привет. Как самочувствие? Да... Да тьфу-тьфу, вены уже лучше, а с жилами сложнее. Вот шевелить пальцами почему-то не разрешают. но в твоем случае приоритетнее шевелить мозгами. А где твои соседи? Да это отправились в холл смотреть очередную мыльницу. Я тоже хотел пойти, но сестра сказала, что ты придешь. А -а -а. Ну что, прочел вчера твое сочинение. Ты знаешь, оставила... Нехилое впечатление. Что? Вот прям серьезно, да? Ты... А ты не прикалываешься? Да нет, я даже ксерокопию сделал Если бы роман был написан полностью, я бы его издал. А пока вот, тетрадку возвращаю. Ну, это ты свистишь, что издал бы. Ты печатаешь только он рекламные продукции. «Ну, для тебя бы я сделал исключение». «Правда, что ли? Неплохо было бы сдать а? но а, а что, может, я допишу? Только я я не верю, что ты издашь. А, а ты помнишь, что вот когда-то мы мечтали открыть свое издательство и печатать только серьезную литературу? Помнишь? В первую очередь, свою поэзию, конечно. А что получилось в реальности?» Я ушел в бульварную журналистику, а ты вон, в рекламный издательский бизнес. Ты не издашь даже собственные стихи. А знаешь почему? Потому что это нерентабельно. А скажи, 10 лет назад мы думали с тобой о рентабельности? «Королеву Марго» ты, конечно, писал с Маргулиной. А, а что, узнается? Еще как. А про Хиндея Пьера наверняка с себя. Да. Ну, почему себе Это собирательный образ. А, ну я так и понял, что собирательный. А мрачного Шарли с кого? Не сменяли? Ну, почему с тебя? Что, что за фантазии вообще? Я об этом известном убийце прочел в энциклопедии. Mm -hmm. А с кого ты писал? <связь> Ладно, неважно. Психиатр с тобой говорил? Ну, сегодня у нас с ним был, знаешь, душевный разговор. Я ему, конечно, залил про депресняк про творческую нереализованность, про одиночество. Когда начал читать свои стихи, он рот раскрыл. Видимо, никогда еще не встречал таких гениальных пациентов. Словом, я его убедил, что подобное не повторится. Что, больше не будешь читать стихов? Нет, что вены резать. Ну, про убийство я, конечно, не-не. Да, ты опять за свое. Не надоело? Ну, ты вот мне не веришь, думаешь, что я сумасшедший. Я же хорошо помню, что всадил в Олег две пули. Одну в висок, вторую в лоб. Но в лоб уже потом через мешок, когда он начал дергаться в машине. Mm. Тогда почему он живой? Я правда не знаю. Может, это какой-то призрак. А давай я за ним съезжу. Да нет, ты что, с ума, что ли? Не, не смей, Женька. Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо успокойся. А знаешь, что меня больше всего мучает, Женька? Когда я собирался выстрелить в Олега, он на меня посмотрел. И взгляд у него был такой детский, доверчивый. Он как будто не узнавал меня. Это было на повороте с Ярославки на турбазу «Старая мельница». Он копался в моторе, а я остановился рядом, тихо подошел сзади с пистолетом и произнес «Прости, Олег, ничего личного, так захотела Марго». Вот тогда наши взгляды и встретились Он словно не понимал, о чем я говорил. И в упор не замечал у меня в руке пистолета Я выстрелил ему в висок А в его глазах на мгновение Мелькнуло какое-то детское удивление Понимаешь? А потом он упал Лицом в капот А может я все же Стоит показать психиатру? Может и стоит На самом деле, трудно описать, что я пережил. Ну, ты ж писатель. Попробуй. Ну, когда Олег свалился на землю, мое сознание будто куда-то улетело, и дальше все происходило механически, как бы. Ну, вот я затащил труп в машину, посадил на заднее сидение. Mm -hmm. Стоп, стоп, посадил или положил? Посадил. Ага. А когда услышал полицейскую сирену, вот набросил ему на голову мешок. Полиция проехала мимо, а Олег внезапно начал дёргаться. Я от выстрелил в лоб через мешковину на полной скорости. Вот тогда он свалился на сиденье. Mm -hmm. Очень жутко. У меня он аж мурашки по коже. Да не то слово, Женька Ой, с этим трупом я катался по Подмосковью Два часа искал речку, куда бросить А все речки покрыты льдом, как назло И тут я вспомнил, что пруд на Воробьевых горах Ну, что там вырезана прорубь для моржей, понимаешь? Ну, я туда, через всю Москву с трупом на заднем сиденье Только сбросил Олега в воду Катит мэр купаться. Представляешь, хорошо, что уже темно было. Я спрятался за деревья, а мою машину, слава бог, не заметили. Мэр нырнул и сказал, что чего-то задел ногой. А ему охранник не может быть Юрий Михайлович, вам показалось. Здесь недавно пруд вот чистили. Мэр вылез из воды и сказал, ну что ж, может и показалось. Потом я рванул домой. Ну, а дальше ты знаешь... Наконец-то Ну как наш друг? Да, по-моему, шизофрения Надевай тапочки мой руки Кормить тебя буду Угу, угу. О! А зачем так много? Я не голодный А ты постарайся Значит, говоришь, шизофрения? Полная Он с такими подробностями расписал, как убил Олега Что у меня аж волосы зашевелились Во воображении у человека Нет, в нем все-таки погиб прозаик Странно, а чего ему взбрело убивать Олега? Ну, якобы Марго его об этом попросила Они же не общаются Ну да, 15 лет не общались Но тут неожиданно Марго ему позвонила и напросилась в гости Намекнула, что с мужем они расстаются Ну, представляешь, Димкину радость Он за ней седьмого класса с высунутым языком ходил. Можно сказать, не женился из-за нее. И вот его мечта сбылась. Звонит сама. На Марго как-то не похоже. Ну, тем не менее, по его словам, она к нему пришла. Он ее сразу лапать, она в пардон месье. Сначала дело, потом тело. И ставит условия Убьешь мужа, я твоя. Не понимаю, зачем ей это надо? Ты действительно думаешь, что Марго к нему приходила? Нет, конечно Так вот, по словам Димана Марго подробно проинструктировала Где, когда, при каких обстоятельствах Он должен грохнуть Олега И Диман все сделал, как она сказала Какой он все-таки придурок Но это еще не все Диман очень живописно описал Как ездил потом с трупом по всей Москве И не мог от него избавиться А патрульных в тот день Было больше, чем собак Поскольку накануне произошел взрыв на Белорусской Ну, словом, Дима доездился до того, что труп начал дергаться Женька, кончание уже нехорошо Да нет, закончилось-то все хорошо Ему удалось утопить Олега в пруду на Воробьевых горах Ты считаешь, такое можно сочинить? Я бы на твоем месте поинтересовалась Действительно ли 5 февраля Марго звонила ему в газету? А почему 5? И почему звонила в газету? ты же сам сказал что колесников стрелял в олега на следующий день после взрыва в метро а взрыв был 5 значит скорее всего в этот день она ему и позвонила позвонить могуго могла ему только в газету потому что нового домашнего телефона колесникова она не знала не замечал за тобой такой проницательности вот я не понимаю зачем мне интересоваться звонила она или нет ведь никто же не убит Теоретически, да. Но дело в том, что 5 февраля я лично видела Марго на Ленинском проспекте у дома номер 95. Спрашивается, что она там делала? А ты что там делала? Я была в китайском ресторане, который находится в том же доме. Ты же знаешь мою любовь к китайской кухне. Около 7 вечера я вышла из ресторана и увидела, как Марго вылезла из своей «девятки». Меня она не заметила Но я тоже сделала вид, что не узнала ее и не стала окликать Подожди, подожди Диман как раз там и живет Даже так? Не знала А вот тебе еще информация к размышлению Олег не так давно уволился из института Просто одним днем О, Господи А об этом-то ты как узнала? Да от Людки Зыбиной Ну, допустим И что нам теперь со всем этим делать? Я бы на твоем месте осмотрела Димину машину. А, а это еще зачем? Он утверждает, что выстрелил Олегу в лоб, и пуля прошла насквозь. А значит, она должна до сих пор быть там. Но ты слишком серьезно ко всему этому относишься. Никто ведь не убит. Так-то оно так. Но чует мое сердце. Здесь что-то нечисто. Вот увидишь. Ага. «Алло! Ген, привет! А я хотел спросить про Колесникова. Ты ж с ним работаешь? А, ну да. И что с ним стряслось? А, в запое? Да какой запой, Ген. Он себе вены вскрыл и сейчас находится в больнице. Слушай, Ген, ты случайно не в курсе? Звонила ему в газету 5 февраля одна дамочка по имени Марго. Ну, в тот день еще был взрыв на Белорусской». А, хорошо. Что говорит Генка? Да ничего. У них в редакции по сто звонков в день. Сказал, что спросит у Полинки, которая сидит рядом с Диманом. По-моему, густая затея. <звык> да? А, Ген, слушаю, да. Да ты что? Офигеть! Ага, с меня бутылка. Ага, спасибо, Ген. Ну что? Невероятно. Действительно звонила некая дама, которую Колесников назвал Марго. После этого он убежал с работы, не дописав материала. Я так и думала. Звони Марго и выясняй. Хм. Ты думаешь, нужно брать ее за жабры? Обязательно. Хм. Ну, посмотрим. Да. Привет, Марго. А, привет, Женя. Говорить его хотел. А ты в курсе, что Диман вскрыл вены? Господи, из-за чего? Из-за тебя. После твоего визита к нему. Трубников, что ты несешь? В понедельник, 5 февраля. Забыла? А перед этим ты ему позвонила на работу. Я? Ему на работу? Что за бред? Димкины коллеги помнят, как ты звонила. И тебя видели вечером на Ленинском проспекте у его дома. Кто меня видел? Да это не важно. Ты была вечером 5 февраля на Ленинском проспекте? А что-то не припомню. А на следующий день вы с мужем поехали на скачки. Куда? Трубников ты выпил? А после скачек вы с Олегом отправились на турбазу «Старая мельница». Oh. <свят> ага. На старую мельницу мы действительно ездили. Ты что, Женька, за нами следил? Можно я пойду спать? Ну, очень спать хочется. Не обижайся. Ну, что она говорит? Насчет турбазы подтверждает, и насчет скачек нет. Ладно, Настя, пойдем спать. Завтра я с ней разберусь. Облава у нашего дома Прижмитесь к обочине А в чем дело? Я вроде ничего не нарушил Выйдите из машины Ну хорошо, хорошо Эээ, <связь> -э -э, мужики, мужики, только руки не ломайте Спокойно, уважаемый так да подождите, в чем дело-то? Не дергайся Ордер на обыск у вас есть? Беспредельщики, да чего вы ищете-то? Это ваше? Что это еще за пакетик? Смеетесь надо мной? Это не мое. Нами только что задержан наркокурьер. При нем обнаружен пакетик с героином. Стоп, стоп, стоп. Вы чего? Какой героин? Где ваш начальник? Я буду жаловаться. История Буланова Истории Взл